Уивер уже на тысячу метров ниже поверхности моря и даже не успела это осознать. Она не встретила ни косаток, ни ир. Дикфлайт работает безупречно. Он винчивается вниз по эллипсоидной спирали. Время от времени в световой конус попадают несколько рыбок, и тут же в испуге шарахаются прочь. В воде висят мелкие рачки, криль, крошечные частицы отражают свет. Вот уже десять минут она напряженно всматривается в грязно-серый конус света и за это время успела утратить чувство верха и низа. Она поглядывает на приборы, потому что взгляд наружу ей ничего не дает. Можно положиться только на компьютер. Разумеется, она знает, что ведет диалог сама с собой. Что-то говорит из нее и одновременно с нею. Спрашивает, предлагает, вносит сумятицу. «Что ты видишь?» «Мало. Мало — это даже преувеличение». Только люди могут прийти к абсурдной идее положиться на свой воспринимающий аппарат там, где он бессилен. Световой луч вырезает из пространства лишь узкий сектор. Это тюрьма. А ты освободи свой разум. Хочешь увидеть все? Да. Тогда выключи пары. Уивер медлит. Она и без того собиралась это сделать, чтобы увидеть в темноте голубое свечение, когда оно появится. Но когда оно появится... Она с удивлением обнаруживает, насколько привязана к этому смехотворному лучику, как к фонарику под одеялом. Она включает фары, а только лампочки на панели. Снегопад частиц прекратился. Ее окружила плотная чернота. Полярные воды голубые. В северной части Атлантического океана мало жизни, содержащей хлорофилл. Верхний слой этой воды чем-то сродни небу. Космонавт в космическом корабле, удаляясь от поверхности Земли, видит, как привычная глубизна становится все темнее, пока не перейдет в черноту космоса. Так и Искав в своем движении в обратном направлении уходит во внутренний космос, полный загадок. В принципе, не играют роли, взлетаешь ты или погружаешься. В обоих случаях привычные восприятия уходят, сперва зрительные, потом связанные с силой тяготения. В отличие от космоса, в море господствуют законы гравитации, но если вы спустились на тысячу метров в полную темноту, то лишь приборы подскажут вверх вы движетесь или вниз. Ни среднее ухо, ни взгляд наружу вам этого не подскажут. А теперь она еще и выключила фары. Очнись, Карн, я не сплю. Да, ты сосредоточена, но все равно ты видишь сон, к тому же не тот. Все человечество грезит о мире, которого нет. Мы воображаем себе космос статистических средних значений, а объективную природу воспринять не способны. От нашего взгляда ускользает то, что неотделимо вплетено в другое. Мы пытаемся это распутать, располагая части одну после другой, одну над другой, а на вершину всего ставим себя. Мы объявляем средние величины действительностью, мы определяем иерархии, искажаем пространство и время. Нам всегда нужно увидеть, чтобы понять. Но видящий человек слеп, карен, смотри во тьму. Про основа всего живого темна темная грозно. Ни в коем случае. Она отнимает у нас координаты нашего зрительного существования. Но разве это так уж плохо? Природа многообразна. Но сквозь очки предвзятости она объединяется. Разве изображения на наших компьютерах и телекранах показывают реальный мир? Разве сумма всех впечатлений отражает многообразие понятий «кошка» или «желтый цвет»? Это чудо, как человеческий мозг добивается многообразия вариантов тех усредненных понятий. Это просто фокус сделать возможным понимание невозможного, но цена этому фокусу – абстракция. В конце стоит идеализированный мир, в котором миллионы женщин пытаются выглядеть как десяток супермоделей. Семья имеет... Одного целого и две детей. А средний китаец имеет возраст 63 года и рост 170 сантиметров. Из-за одержимости нормой мы не видим, что норма как раз в отклонении от нормы. История статистики – это история непонимания. Она помогла нам получить общее представление, но она отрицает вариации. Она отчуждает от нас мир, зато делает нас ближе друг к другу. Ты в самом деле так думаешь? Разве мы... Не пытались найти с Ир путь понимания, и нам это даже удалось. Мы нащупали общую основу, математику, осторожно. Это совсем другое. В расчете Пифагорейского квадрата нет никакой свободы действия и никаких вариантов. Скорость света всегда остается скоростью света.